В их забаве не было ничего особенно интересного, но и в его работе тоже. Все, что он писал с тех пор, как расстался с Эмми, не стоило ломного гроша. Он сидел перед электронной машинкой каждый день с 9 до 11 как делал это на протяжении последних трех лет. А перед этим тысячу лет подряд ежедневно проводил эти два часа, сидя за старым конторским роялем с небольшой кареткой. Насколько не пытался что-то из нее выжить. С таким же успехом мог бы поменять ее на моторную лодку и целыми днями гонять с ребятами по озеру. Сегодня, за время своего двухчасового урока, он написал такие строки, бессмертные прозы. Через четыре дня после того, как Джордж убедился к собственному удовлетворению, что жена его обманывает, он решил поговорить с ней начистоту «Мне надо поговорить с тобой, Эбби». — сказал он. — Это бы из рук вон плохо. Это и не могло быть хорошо, так как слишком напоминало реальную жизнь. Раньше он относился к реальной жизни спокойнее. Может быть, в этом и заключалось все дело. Он выключил машинку и мгновение спустя понял, что забыл перевести написанный текст в память. Ничего. Наверное, критик, сидевший у него в подсознании, сказал, что текст не стоит того, чтобы его запоминать. Миссис Гэвин, очевидно, закончила убирать наверху, гудение пылесоса лесу Она приходила каждый вторник, и когда Морд две недели назад сказал ей, что они с эми расстались, она от неожиданности надолго замолчала, что было ей, в общем-то, несвойственно. Он подозревал, что она была гораздо больше расположена к эми чем к нему, но все-таки она продолжала приходить убирать дом, и это, по его мнению, было уже неплохо. Он поднялся и прошел в гостиную навстречу миссис Гэвин, которая как раз спускалась по главной лестнице. В руке она сжимала шланг, за которым тянулся маленький цилиндрический пылесос. Он прыгал вслед за ней, перескакивая со ступеньки на ступеньку, как механическая собачка. Если б я попробовал так тащить пылесос по лестнице, он ударил бы меня по лодыжке и скатился бы вниз, подымал Морд. Интересно, как ей это удается? «Салют, миссис г сказал он, направляясь на кухню. Ему хотелось кока-колы. После того, как пишешь, всякое дерьмо всегда мучает жажда. «Здравствуйте, мистер Рейни». Когда-то он предлагал, чтобы она звала его Мортон, но она не стала. Она не стала даже звать его Мортон. Миссис Гэвин свято блюла свои принципы. Однако ее принципы не мешали ей называть его жену эми «Может быть, сказать ей, что я поймал Эми в постели с другим мужчиной в одном из других мотелей Дерри», — подумал, распахивая двери на кухню Морд. «Тогда она, наверное, снова станет называть ее, по крайней мере, миссис Рейни». Это была скверная, низкая мысль. Одна из тех мыслей, которые, как он подозревал, мешали ему хорошо писать, но он не мог от нее удержаться. «Быть может, такие мысли тоже пройдут, как и сны». Про странные ассоциации он вспомнил наклейку, которую увидел однажды на заднем бампере очень старого жучка Фольксвагена. На ней была надпись застряла не проходит». Пропустив его, двери кухни качнулись в обратную сторону, и он услышал голос миссис Гэрин. «Я нашла один из ваших рассказов в мусоре, мистер Рейни, и подумала, может, он вам нужен, я положил его в кухне на тумбу». — Ладно, — сказал он, — не имея ни малейшего представления, о чем она говорит. У него не было привычки бросать в кухонную мусорницу свои неудачные рукписи или сбракованные варианты. Когда его писанина оказывала заведомой дрянью, в последнее время это случалось более чем регулярно, он либо подвергал ее немедленной компьютерной смерти, либо отправлял в корзину для бумаг, стоявшую справа от его машинки. Про человека с лицом в морщинах, и в круглой черной квакерской шляпе он даже не вспомнил. Он открыл холодильник, отодвинул где две тарелочки с остатками какой-то безымянной еды, отыскал бутылку пепси и откуплил ее, одновременно закрыв дверцу холодильника движением бедра. Шагнув к мусорнице, чтобы выкинуть пробку, он увидел рукопись. Она лежала на кухонной тумбе. Титульный лист ее был испачкан чем-то вроде апельсинового сока, но в остальном она была невредима. Теперь он вспомнил, как же Джон Шултер из общества сумасшедших отделений в Миссисипи почетный член.